Глава двадцать «Не стрелять!» — крикнул я, чтобы никто не задел зубастика. Я ринулся за мальком. Не питал надежды, что в этот раз монстры его примут и не захотят сожрать. Это были обычные регаты без каких-либо проблесков сознания. У нас уже бывали случаи столкновения, и тогда моего малька хотели убить так же и как людей. Но сейчас зубастик этого не понимал. Вот и сказалась моя недоработка над послушанием. Я на ходу отправлял питомцы образы, чтобы остановился, но сработало только с пятого раза. Зубастик остановился прямо у склепа, из-за которого вышел высокий монстр. Это была самка, и она сильно отличалась от обычных регатов, что я привык встречать в местных лесах. Мощный рот также вытягивался, но уже не делился лепестком, а за спиной виднелись небольшие крылья. На таких точно не полетаешь. Ну и мутант. Сказал я, вставая впереди питомца. Зубастик пытался поговорить с монстром. Передавал разные образы, чтобы убедить ее. Но она не понимала и лишь рычала. Вот она, та врожденная злость, с которой приходят регаты в этот мир. И сейчас вся эта ярость и жажда смерти была направлена на нас. В магазине было скоплено достаточно энергии. Я прицелился, палец оказался на спусковом крючке, Но в момент выстрела Зубастик толкнул меня, и магическая пуля попала в склеп, не задев монстра. «Зубастик, твою ж!» — воргался я и поделился с ним своей злостью. Но было уже поздно. Из-за спины самки выбежали трое мальков и бросились на нас. А Зубастик стоял, ничего не понимая. Вот как посреди боя объяснить ему, что его мать не засунуть в концентрат? Да нам ее даже не поймать. «Случай с призраком был один в истории». «Уходи!» — крикнул я ему и подкрепил приказ образами. На этот раз он сразу меня послушал. Я сразу выстрелил второй раз. Попал в голову другого малька, и он превратился во вспышку света. Но это разозлило мать. И расстроило зубастика, который делился со мной эмоциями. «Жаль, очень жаль. Но иного выбора у нас не было». Регатов надо приручать до вылупления, иначе потом их не поймать. Надо мной нависла мощная лапа матери семейства. А с другой стороны прыгнул малек. Я увернулся от обоих и снова прицелился. Действовал очень быстро. Малек выставил вперед свои острые когти и снова прыгнул. А сверху навис вытягивающийся рот взрослой твари. Я не мог разорваться и выстрелил в малька. Услышал выстрелы. Интуитивно пригнулся и закрыл голову руками. Монстра охватила яркая вспышка света, но всего на мгновение, перед смертью. А когда открыл глаза, то регатов вокруг уже не было. Лишь выжженные пятна на земле. Одно большое и два маленьких. Стоп. А где еще одно? Спросил я увидящих, которые уже подбежали ко мне. Охотиться на регатов поодиночке не ездили, поэтому на этот вызов отправили четыре группы. «Нас было всего восемь магов, считая меня». «Вань, вроде ты в малька стрелял», сказал Ивану Федоровичу его коллега, имени которого я не знал. «Да он вот здесь стоял». Куратор указал на одинокое надгробие. Но никаких следов мы не нашли. «Значит, он сбежал», огласил я. И стоило мне-то сказать, как раздался крик зубастика. С той стороны, где стояли машины. Мы сразу ринулись туда. Малек передавал мне моменты схватки. Они с сородичем валялись по земле, пытаясь откусить друг от друга кусок побольше, и силы их были примерно равны. И отправил монстру образ голубого огня. Он понял, намек и воздух зарела яркая вспышка. Больше в Мальке не было жалости к тем, кто хочет нас уничтожить. Мы ускорились. И когда прибежали к машине, Зубастик сидел на земле возле небольшого выжженного пятна. Ему было грустно как и мне. Но не всегда в жизни все идет гладко. И наша задача сделать так, чтобы подобное больше не повторилось. Я положил руку на плечо монстрика и присел рядом. «Они не такие, как ты», сказал я. Но в ответ снова получил образ из пещеры. Взрослая особь охраняла кладку яиц. «Это неважно», ответил я. «Они видели в тебе врага. Не семью, а врага». Малек кивнул и провел лапкой по выжженному кругу. Ему было одиноко среди людей. И сейчас он это понял. Это был прекрасный момент, чтобы не только успокоить питомца, но и укрепить нашу связь. Я показал ему то, что хочу создать. Современные подземные лаборатории, где в концентрате магии созревают яйца. А потом вылупляются мальки, такие же, как зубастик. Это слегка вдохновило малька, и он поднял голову. Слегка изменил мой образ и показал, как играет вместе со всеми. Он захотел найти семью среди тех, кто сможет его понять. «Так и будет. Очень скоро», — пообещал я. Зубастик воодушевился и поднялся на ноги. А затем снова побежал к склепу. «Что опять?» — негодовал Иван Федорович. «На этот раз там безопасно», — заверил я. Зубастик дождался меня возле развалин склепа. Само строение было разрушено, но проход вниз остался. Всем было интересно, что же малек там учуял. Поэтому мы дружно разобрали завал на старой каменной лестнице. Иван Федорович включил фонарь и пошел первым. Я с Зубастиком за ним. Лестница вывела в небольшое темное помещение. И здесь пахло сыростью и землей. Я тоже включил фонарик и сразу поймал под его лучами то, что так привлекло Зубастика. Скорлупа. Сказал я и наклонился к находке. «Достаточно старая», — констатировал Иван Федорович. «Скорее всего, здесь была кладка земляного регата». «Земля не потревожена», — заметил я. «Значит, это был обычный». Выбрался задолго до нашего прихода. Зубастик замотал головой. А затем я увидел, как много лет назад из этого самого яйца вылупилась странная мутировавшая особь. Ее крылья были слишком малы, чтобы летать, Форма рта отличалась, из-за чего регат был похож на маленького динозавра. Ты успел прочитать воспоминания до ее смерти? Спросил я с расстановкой, чтобы питомец понял меня. Малек кивнул. Так он хотел показать, что регаты спокойно оставляют яйца с мутировавшими особями на произвол судьбы. Ведь из-за коллективного разума они могут заранее знать, кто вылупится из яйца. И самое ужасное, что брошенные мальки тоже все понимают. «А другие найти сможешь?» — уточнил я. На этот вопрос у малька ответа не было. «Ну что ж, тогда нам предстоит узнать это на практике. Но уже не сегодня». Иван Федорович уничтожил скорлупу с помощью заклинания, и зубастик радостный поскакал наверх. Мечтая о светлом будущем, напрочь забрали его грусть. И хорошо, иначе из этого бы вылилось еще больше проблем. Мы вернулись к машинам, и первым делом видящие сообщили диспетчеру, что регаты уничтожены. Получили распоряжение следовать городу. «Вот так вы и живете, от регата к регату», подметил я, когда мы поехали обратно. «Да, регаты никогда не кончаются. Они мне иногда даже по ночам снятся», ответил куратор, не отрывая взгляда от дороги. «В кошмарах? Нет, один раз тортик принесли, и меня с днем рождения поздравили», усмехнулся куратор. Я представил эту картину и тоже рассмеялся. Уже через час мы вернулись в город. Смена у Ивана Федоровича почти закончилась, и мы решили поехать к Лиссе. Надо же посмотреть, что осталось от ее квартиры. «Иван Федорович, а вам самому нравится так каждый день мотаться на вызовы?» — спросил я, когда мы заехали в самый неблагополучный район Смоленска. «Вы снова намекаете, что мне пора увольняться? Мы же это обсуждали». «Тогда вашей стажировке можно забыть», — ответил куратор. «А если дать взятку?» Куратор покосился на меня, а я пожал плечами и продолжил. «Что, в этой машине можно говорить? Здесь стоит защита от прослушки». «Взятка — это нарушение закона». «А он писан для всех, даже для князей», — ответил Иван Федорович. «Это если взятка деньгами. А можно придумать что-то ценное, но уже не деньги». Ну, например, дачу вашему начальнику купить. Уже ни один юрист не подкопается. Если вас интересует мое мнение, то я против подкупа должностных лиц. Эх, какой же вы скучный. Не скучный, а честный. Должен же кто-то вас останавливать от необдуманных решений. Но, кстати, я могу перевестись на половину ставки, задумался куратор. Теперь моя зарплата это позволяет. Еще бы. Она позволяет и вовсе уволиться. Иван Федорович продолжил стоять на своем. Значит, полставки. Буду дежурить три дня в неделю, а не все шесть. А потом и вовсе уволитесь. Хотя в вашем случае потом понятие очень растяжимое. Куратор был очень привязан к своей работе. И раз ему не надо постоянно находиться рядом со мной, поскольку я еще учусь, то он продолжил заниматься делом своей жизни. Кажется, что полноценно уволиться он сможет только, когда мы будем в столицу переезжать. «Если будем». Мы остановились возле дома Лисси, когда на улице начало темнеть. Приближалась зима, и дни становились холоднее. Дорогой бронированный автомобиль привлекал взгляды всех прохожих. Но на нем стояла защита от угона и магическая сигнализация, так что я за него не переживал. Домофон по-прежнему не работал. Оно и к лучшему, а то мне одного раза хватило, когда он случайно заработал неработающим хотя бы реально попасть в подъезд. А вот лифт могли бы уже и починить. Или мне до конца жизни пешком мотаться туда-сюда. Сперва подумал, что можно этот чертов лифт и за свой счет починить. А потом вспомнил, что я не меценат. Все равно скоро всех заберу в новый особняк. Вот мы и добрались до девятого этажа. Иван Федорович запыхался, а Зубастик посылал образы ванны, заполненной водой с плавающими кубиками льда. Вот так сильно он хотел пить. Я постучался в дверь, поскольку звонок у Лиси тоже не работал. Дверь распахнулась, и мне в лицо ударил поток холодного ветра. До такой силы, что сбил меня с ног, и я упал на Зубастика. Ивана Федоровича же прибило к стене. «Что здесь происходит?» Воскликнул я, когда буря в подъезде закончилась. Поднялся на ноги. Зубастик ренулся в квартиру прямо по направлению к ванне. «Ой, Лёш, ты в порядке?» — раздался голос Маша. Она держала на руках котенка гепарда которая выглядела крайне недовольной. Видимо, её уже чересчур затискали. «Я-то да, но у вас обои в коридоре улетели», — заметил я. «Ой-ой-ой», — -ой", затараторила Маша. «Лейси сейчас из магазина придет и ей это точно не понравится. Как их приклеить обратно?» «Водой на и они сами приклеятся». Из комнаты донёсся голос сестры. Она и не скрывала иронию. Я хотя бы ничего не сжигала. Ветер может быть страшнее огня. Да ты чуть всю квартиру не разворотила. Но я всего лишь попробовала. Результат налицо, громко сказал. Я прерываю начинающийся конфликт. Да, булочка очень сильно на меня влияет. Раньше я могла только легкий ветерок создать, поделилась девушка. Мне так было за это стыдно, что я предпочитала говорить, будто и вовсе не одаренная. «Да чего вы разорались? Спать мешаете честным людям?» Из другой комнаты раздался пьяный голос брата. «Жень, время еще детское», — громко ответил я, а затем закрыл входную дверь. Все неспящие проследовали на кухню. Маша поставила чайник и, наконец, отпустила гепарда на пол. Болочка радостно ускакала в коридор. Не успел чайник вскипеть, как вернулась Лесси. Сперва захлопнулась входная дверь, а потом раздался крик. «Вы что тут натворили? Просила же не использовать магию в квартире». Лиссия зашла на кухню и увидела меня с Иваном Федоровичем. «Ой, а вы давно пришли?» — осторожно спросила она. «Только что, мы пришли, а обои ушли». Пошутил я, чтобы развеять обстановку. «Да не просто ушли, а улетели», — усмехнулась Лиссия. «Ну ничего, я давно Тане говорю, что их надо менять». «Вот и повод нашелся», — поддержала Маша. Ага, только надеюсь, что когда я выйду в следующий раз, то вернусь не в развалины. Нет, и чего? Мне еще очень далеко до такого уровня, чтобы ветром сносить дома. Зато ты могла бы отгонять стаи регатов, я задумался вслух. Ведь любую магию можно использовать против монстров, но этого никто не делает. Потому что как атаковать то, что не можешь ни увидеть, ни услышать? Запишу в список разработок. Раз Дмитрий Павлович придумал видящие камеры, ты очки для нашего ордена сможет создать. Если бы их видела, то да, кивнула Маша. Кстати, про видящих. Ты уже начал отбор среди простолюдинов? Поинтересовалась Лисси. Да, пока на стадии анализа анкет. Потом организую собеседование. Еще надо десяток видящих со службы переманить, чтобы занимались обучением новичков. Думаю, тут я смогу помочь. У нас есть толковые ребята с большими финансовыми трудностями так что они согласятся перейти за хорошую оплату», сказал Иван Федорович. «Это хорошо. Давайте на следующей стажировке организуем собеседование». «Хорошо. Ради такого предложения они точно не откажутся поменяться сменами». «А что с подземельями? Как продвигается? Полюбопытствовала Света и открыла пачку шоколадного печенья. «Медленно. Мало уничтожать монстров. Там надо сделать капитальный ремонт». «Но это уже после того, как будет готов особняк», — ответил я. «Хочешь припахать те же бригады?» «А почему нет?» «У них все равно зимой заказов мало, а мы предлагаем достойную плату. В общем, включу свой талант переговорщика и договорюсь о тайных работах», — махнул я рукой. «Кстати, я же тебе вчера прислала смету, но ты так и не подтвердил», — с прищуром посмотрела на меня сестра. «Да». Сперва хотел спросить, зачем тебе обувниться за полмиллиона рублей. Да и вообще, за ту сумму, которая написана за гардероб, можно вестевой домик построить. Это еще без одежды, — поддержала меня Лиси. Ну как зачем, — пожала плечами Света. Ты мне сказала, что я могу сделать свою комнату, как захочу. Да, тут была моя ошибка. Надо было четко обозначить верхнюю границу бюджета. Да, но это не значит, что надо меня разорять, — хмыкнул я. «Ой, не прибедняйся. Ты один из богатейших людей в империи, который сидит в панельке и пьет чай с печеньками по акции», — улыбнулся я. «Скидка в 50% была. Я сразу три пачки взяла», — похвасталась Лиси. «Ладно, Леш, я тебя поняла. Сокращу расходы на гардероб на 20%, — сдалась сестра. Но этого было мало. Даже с учетом уступки сумма выходила колоссальная. «Наполовину», — строго указал я. «Ну, хотя бы на сорок. Мне тогда на магическую защиту для одежды не хватит», — надула губки сестра. «Зачем ее защищать? Висит и висит», — не поняла Лиси. «От моли, пыли, влаги и прочего. Думаю, мы без этого обойдемся. Потом, если захочешь, доделаешь защиту одежды и своего обеспечения», — закончил я спор. Говорил так, чтобы сестра не могла возразить. Это сработало. Света кивнула и стала заедать горе печеньками. Но такое себе горе. Не разрешили лишний миллион на всякую фигню потратить. «Тебе бы самой какой-нибудь бренд создать», сказала Маша Свете. «Да, как раз над этим думаю», кивнула сестра. «Раньше я из дома не выходила, ничего не хотелось. А сейчас столько идей. Вот ты знала, что на рынке почти нет предложений по одежде для магических питомцев. Ой, я бы платье для булочки купила. Розовое. Стоило маше это сказать». Как из коридора послышалось недовольное рычание. Гепарду эта идея совершенно не понравилась. А я представил недовольного гепарда в розовом платье и рассмеялся. Это же надо было придумать. «Лёш, ты чего?» — спросила Света. И все девушки посмотрели на меня с непониманием. Один Иван Федорович в полном шоке попивал чай в сторонке. «Я бы понял, если бы вы придумали артефакты украшения, которые усиливают магию питомцев. Но одежда...» Это же полный бред. Вот опять ты разнес мою идею, буркнула сестра. Не разнес, а направил в нужное русло. Подумай над усиливающими ошейниками. Ну или там накладки на когти, которые не портят мебель. Уверен, спрос будет колоссальный. Гораздо проще наляпать на когти Марса резиновые штуки, чем их стричь. Точно. Чтобы ему маникюр сделать, нужна болгарка, вздохнула Света. А Марс высунул голову из коридора. Ему тоже не понравилось предложение о или как там это у животных называется. Марс с булочкой переглянулись и решили ретироваться в комнату, пока их хозяйки еще что-нибудь не придумали. А Зубастик уловил момент и потянулся за пачкой печенья, схватил ее и стал хромкать под столом. Зубастик, ну никакой культуры питания посетовал я. Кто бы мне сказал, что регаты неравнодушны к сладкому, никогда не поверил. «Скорее всего, один неравнодушный», — улыбнулся куратор, и в этот момент у него зазвонил телефон. Иван Федорович достал смартфон, посмотрел на имя звонившего, и улыбка резко исчезла с его лица. «Алло», — ответил он, приложив трубку к уху. «Понял, выезжаем». Куратор встал. Его руки задрожали. За секунду он побледнел, словно ему сказали о собственной смерти. «Алексей, берите зубастика и уходим». Холодно сказал он, будто не мог осознать происходящее. «Что случилось?» — насторожился я. «На город надвигается целая орда регатов, не меньше тысячи особей». Нам хана произнесла света и прикрыла рот руками. И в этот момент над городом загудела оглушительная сирена.